Зрачочки-то расширены. Понятно. И давно вы это заметили? Только вчера. Я думаю, его ставили вот. эти, как их, наркобароны. Наркобароны. Я думаю, его заставили наркобороны. Наркобороны? Да сами они все. Никто их не заставляет. Я читал в газете. Медицина бессильна. Мы его заставили Нарковороны Да сами они все Никто их не заставляет Медицина бессильна